Светлое воспоминание Дежурный чиновник особых поручений однажды доложил мне Сегодня агент Сокольнического района, Урусов, мне рассказал о довольно подозрительном случае В одной из чайных его участка вот уже два дня, как происходит, странный торг между каким-то мастеровым и неизвестным чиновником, судя по форменной тужурке, выглядывающей из-под его статского пальто Мастеровой продает какую-то бумажку и просит за нее 50 рублей, а чиновник дает 25. Завтра они сговорились быть опять в чайной для дальнейших переговоров. Как прикажете быть? Да, случай довольно подозрительный. Вы арестуйте их завтра обоих и самым вежливым образом припроводите сюда, я их лично допрошу. Слушаю, господин начальник. На следующий день я допрашивал мастерового. Это был малый лет 35 с открытым приятным лицом, с голубовато-серыми глазами. Одет он был бедно, но чисто. Ногти и пальцы его мозолистых рук были вымазаны позолотой краской. От него сильно пахло лаком. «Кто ты такой и чем занимаешься?» «Я Александр Иванов-Богданов. По ремеслу мы будем киотчики». «Судился?» «Нет, этого не бывало. Господь миловал». «А какую это бумажку ты продавал чиновнику в чайной?» «Ах, вот вы насчет чего!» «Да, действительно продавал!» «Она при тебе?» «А где же ей быть?» «При мне, вот, извольте получить!» И вынув аккуратно сложенный лист, он протянул мне его. Я развернул сильно пожелтевший документ, он оказался сохранной распиской московской судной казны от 1811 года. Расписка была на несколько тысяч рублей, И значилось на предъявителя. Я с любопытством рассматривал старинные Александровские орлы на ней напечатанные, внимательно вглядывался в подписи с невероятными выкрутасами, принадлежавшие давно умершим людям. «Откуда у тебя эта бумага?» «Да попала она ко мне, господин начальник, можно сказать, совсем зря. Ну а все же расскажи, как?» Дело было так. Заказал мне Иван Парамонович Пронин, этот наш именитый купец в Сокольниках. Подизнаете его. Большой киот для иконы Казанской Божьей Матери. За ценою я не постою, говорит. А чтобы киот вышел отменный из сухого дерева, но словом первый сорт. Я обещался и принялся за работу. Сухого выдержанного дерева под рукой у меня не оказалось, и вот я отправился на Сухаревку, где часто и прежде подыскивал материал. Походил, поискал, Да и купил в лавчонке старую поломанную божницу, принес ее домой, вынув из нее досочки, сколько было нужно для киота, я остальное поставил в угол. Она добилась как-то супруге моей прикрыть котел с бельем. Она возьми из угла одну из дощечек, оставшихся от божницы. А тут сынишка мой, вертевшийся на кухне, вдруг мне и говорит: Тятя, смотри, из дощечки какая-то бумажка торчит. Я подошел, поглядел, действительно. От горячего пара на досочке отстала фанера, а под ней бумага. Вытащил я эту бумагу, развернул, поглядел, да только что я в ней понимаю. Вижу старинное, а что в ней прописано, в толк не возьму. Пошел это я после обеда к соседу посоветоваться, а он и говорит, документ старинный, быть может ты найдешь любителя, да за рубль целковый продаж. Ты вот что, сходи-ка, наискосок живет какой-то чиновник. «Говорят, служит по денежному делу. Предложи, может, он и купит». Пошел я к чиновнику, показал бумагу. Он поглядел, поглядел, да и сказал, «Что же, бумага старинная, старину я люблю. Рубля три за нее дам. Да, пожалуй, дам и пятерку. Хотите?» Эги, подумал я, — «коли так быстро пятерку дает, значит, вещь денег стоит». «Нет», — говорю, «разве можно за такой документ пять рублей взять?» «Выдавайте настоящую цену». А он мне, «Мы вот что сделаем. Я завтра у одного любителя старины пораспрошу. Если он скажет, что стоит, то я прибавлю. Приходите завтрашний день в чайную якорь, и мы сторгуемся». «Ладно, говорю, приду». Пошел я от чиновника опять к соседу, рассказал, как было дело, а сосед мне говорит, Но «Ну если так, так меньше, как за полсотни не отдавай». Пошел на следующий день в якорь. Прошу полсотни, а чиновник все торгуется. Однако догнал он цену до 25 рублей. Я не уступаю. Наконец он говорит, у меня при себе 50 рублей нет, приходите завтра, я еще кое с кем посоветуюсь, может, изговоримся. Когда же мы сегодня явились в Якорь, то нас, господин Урусов, арестовали и привезли сюда. Допросил я и чиновника, оказавшегося служащим в губернском казначействе. Он заявил, что интересуется старинными документами вообще, не прочь был приобрести и эту расписку, но цены ей не знает. Записав адреса того и другого, я отпустил их с миром, но приказал моей агентуре подробно проверить все рассказанное Богдановым. Были допрошены и его жена, и сосед, и даже лавочник на толкучке, где была приобретена божница. Все подтвердило точность показаний Богданова. Вместе с тем я отправил одного из чиновников в сохранную казну, дабы справиться о ценности и значении документа Александровских времен. Как я был поражен, услышав через несколько часов по телефону от моего агента из банка. По проверке в архиве документ оказался записанным под таким-то номером. За истекшее столетие сумма на нем обозначенная, считая со всеми сложными процентами, превратилась в 65 тысяч рублей, которые можно получить в любую минуту. Направив дело за отсутствием состава преступления на прекращение, я вместе с тем запросил мнение прокурора Брюна де сент о том, кому по смыслу закона должны принадлежать эти деньги. Он мне тотчас же ответил, что деньги принадлежат собственнику сохранного свидетельства, каковым в данном случае является Богданов как лицо, законно приобретшее божницу. Оформив все это дело, Я вызвал последнего. Ну и привалило же тебе, братец, счастье. А что такое, господин начальник? Да бумажка-то твоя оказалась кладом. Неужто, ваше высокородие? Вот тебе и неужто, а ты за полсотни хотел отдать. А много ли дают-то за нее? Шестьдесят пять тысяч рублей. Шутите, зволите, господин начальник, сказал Богданов, недоверчиво и грустно улыбнувшись. «Ну, брат, мне шутить некогда. Говорю тебе, шестьдесят тысяч, и деньги можешь получить хоть сегодня». «Господи, да как же это так? Да с чего же это? Не может этого быть, ваше высокородие, жена, дети». Тут на радостях Богданов залепетал какой-то бессвязный вздор, вспотел, засмаркался, затоптался на месте. Наконец, несколько успокоившись, он воскликнул. «Господи ты, Боже мой, ведь счастье это какое привалило!» Ведь недаром люди говорят, что незаконно рожденным удача. Ведь я, ваше высокородие, и есть незаконно рожденный. Ведь я из воспитательного дома. Уж вы позвольте мне тыщенкой отблагодарить господина Урусова». «За что же ты будешь благодарить Урусова?» «Да как же, ведь он меня арестовал. Если бы не он, так я бы бумагу продал за полсотни, а то, пожалуй, еще пятерку-другую скинул». «Ну, это твое дело. Пиши прошение о градоначальнику. И если он разрешит, то валяй. На этом мы расстались. Через неделю я услышал, что Богданов, получив деньги, открыл в Сокольниках большую мастерскую, переехал на новую квартиру и зажил честно, хорошо и счастливо. Через месяц примерно, как-то ранним воскресным майским утром, я очутился в Сокольниках для осмотра на месте жертв какого-то дерзкого убийства. Исполнив эту грустную обязанность и подавленный виденным тяжелым зрелищем, Мне захотелось отдохнуть душой. «Дай-ка зайду к Богданову», — решил я, «полюбуюсь его новой и, как говорят, счастливой жизнью». Мне указали адрес, и я в одиночестве пешком побрел его разыскивать. Под указанным номером я нашел небольшой каменный домик, белый, приветливый, окруженный садом. Я вошел в калитку, постучался на крыльце. Сам Богданов открыл мне дверь и, завидя меня, радостно воскликнул. «Ваше высокородие, да вы ли это? Вот не ждал, не гадал». «Здравствуй, голубчик. Я, я сам и есть». Вот очутился в сокольниках, да и зашел взглянуть на твое новое житье-бытье. «Пожалуйте, пожалуйте», — засуетился он. «Настя, подь сюды, смотри, какого гостя нам Бог послал», — крикнул он жене. В дверях показалась высокая стройная женщина в ярком пестром платье в козловых полусапожках. «Завидя меня...» Она улыбнулась широкой приветливой улыбкой. «Вот, Настенька, наш благодетель, господин Кошкин. Я про них тебе рассказывал. Принимай почву и дорогого гостя». Затем он обратился ко мне. «Может, закусите? Водочки или сладкого венца откушаете?» «Нет, спасибо. Ничего я не хочу. Разве вот стаканчик чаю дадите? Пить хочется». «Сию минуту. Настя, согрей самоварчик, живо!» Он повел меня в большую угловую комнату. Я огляделся. Кругом было опрятно и уютно. В углу под образами стоял стол, у стола стеклянная горка с позолоченной посудой. Тут же виднелся мягкий диван, несколько стульев, вдоль окна висели белые кисейные занавески, на окнах зеленела герань, под потолком в клетке трещала канарейка. Из открытых настеж окон лился бодрящий запах черемухи. Не успел я хорошенько осмотреться, Как Настя уже покрыла стол с катертью, поставила на него огромный черный поднос с ярко нарисованными на нем букетами, расставила чашки, а вскоре приволокла ведерный, ярко вычищенный кипящий самовар. Откуда-то появился и воскресный сдобный пирог с малиновым вареньем. Меня усадили в почетный угол, под образа. Рядом присел хозяин, а Настя, не садясь, принялась почвать. Ну что? спросил я их. «Довольны вы своей новой жизнью?» Они словно ждали этого вопроса и, радостно волнуясь, перебивая друг друга, заговорили. «Да уж так довольны, так довольны, что не знаем, как и Бога благодарить. Ведь прежде часто тяжеленько приходилось, того не хватает этого. Теперь же ни в чем недостатка нет». Опять-таки и обращение людей стало другим. Прежде бывало зайдешь в лавку к нашему Степану Ивановичу Вахрамееву и стоишь и ждешь, Никто на тебя внимания не обращает. А теперь и стул-то тебе подадут, и Настасии Филипповной величают. Или иной раз в праздник соберемся с мужем в церковь. Я в шелковом платье, муж в крахмале, при золотых часах. идем степенно, все нам шапки ломают, в церкви расступаются, место дают. Словом, от всех одно уважение видим. С удовольствием слушал я эту бесхитростную исповедь счастливых людей. Доносившийся издали церковный звон как-то успокаивал душу. Сладкий запах черемухи клонил к дремоте и невольно думалось, почем знать, быть может, эти люди и правы. Быть может, счастье человеческое, эта неуловимая синяя птица, не вьет своих гнезд ни в борьбе страстей, ни в достижениях ума, культуры и прогресса, а именно гнездится вот в этих скромных кисейных занавесках, в этой бесхитростной герани. В этом умиротворяющем колокольном звоне, да в почтительных поклонах лавочника Степана Вахромеева.